калевала Карело-финский эпос в пересказе Павла Крусанова Читает Владимир Левашов Крусанов и Калевала О серьезном лучше начинать несерьезно и потихонечку подводить к серьезному, иначе у неподготовленного читателя зевота отобьет всякий интерес к теме. Это мое личное мнение, и если кто-то захочет его оспорить, пусть возражать не стану. У всякого свои способы завоевать читательское внимание. Один работает, надев на голову шутовской колпак, другой в застегнутой на все пуговицы строгой академической паре. Обращение серьезного писателя Павла Крусанова к великому наследию моих предков с отцовской стороны ваш покорный слуга принадлежит финно-угорскому племени вепсов, вызывает у меня лично чистый низкопоклоннический восторг и здоровую человеческую зависть. Первое — восторг, потому что писателю удалось не поломать высокий язык поэзии при переводе его на низменную платформу прозы. второе зависть потому что, как говорил один ушедший петербургский поэт, это должен был написать я. Идти к истокам всегда труднее, чем плыть кустью, следуя по течению. крусанов идет к истокам. Идет всегда. Возьмите его романы, в них читатель то и дело ухает с головой вниз, в мыслящий океан, в солярис прячущейся под обманкой сюжета. Сильных это вызывает наспор, заставляет трудиться мыслью, слабых раздражает и отчуждает. Вот хороший, кстати, прием для вычленения из поголовья читателей двух пород, сильные и не очень, выдать каждой особи на прочтение роман Крусанова и наблюдать ее читательскую реакцию. Это было предисловие к предисловию нечто вроде. Перехожу теперь к предисловию. Надеюсь, оно выйдет не длинным. Одним из первородных начал в космогонии карело-финских народов является пиво. Наряду с огнем, железом, кантеле и медведем пиво составляет основу жизни. И в Калевале, в книге первородных начал Отдельная глава посвящена его появлению. Глава эта так и называется «Рождение пива». В ней подробно описывается процесс варки. Концовка же у главы следующая. «Так вот уродилось пиво, калевый хмельной напиток. Там и имя получило, добрую с почетом славу» чтоб оно хорошим было, вкусным, крепким и душистым, всех бы женщин потешало и мужчин вело к веселью, радовала добродушных, а глупцов кидало б в драку. Собрал и записал Калевалу финский врач и языковед Элиас Лёнрот в 20-е и годы XIX века. Окончательный текст памятника был издан в 1849 году и составил в общей сложности 50 рун «Родиной этих поэм», — писал Ленрот в предисловии к книге, является Карелия по обе стороны государственной границы Финляндии и России. Таким образом, район Калевалы — это Карельское Беломорье. Алонец и прилегающие к ним карельские и финские территории. Поэтому в предыдущем издании пересказанной к Русановым Калевалы Острель Санкт-Петербург АСТ 2005 год странно было видеть вынесенный на обложку подзаголовок Финский народный эпос. Вместо Карела финский Вины Крусанова в этом нет, у него как раз все было правильно. Это кто-то из специалистов Острели оказался то ли карелофоб, то ли просто повелся на поводу своей обычной книгопродавческой глупости. Мол, нынешний книжный рынок сориентирован на литературу Запада, и карелы на нем не катят, как не катят мордва и вепсы, татары, нганасаны и чукчи. В Финляндии же какая никакая за граница. По мнению академика от Кусинена, Калевала единственный из северных эпосов, рожденных в народной гуще. Все остальные эпосы, будь то песня о Небелунгах или скандинавская Эдда, составленные певцами-профессионалами, воспевавшими легендарных героев, на пиршествах князьков и пили эти князьки не пиво, подлинно народный напиток. Пили они вино, классический напиток аристократии. Оставим на совести академика такое опрометчивое высказывание и, чтобы не понижать градус, давайте-ка перейдем с пива на что-нибудь покрепче, чем оное. На волю к творчеству, например, на пределы посягательств Творца на творение, созданное не им. Всякий переводчик и обработчик, будь то Гнедич, подаривший нам Илиаду, будь то самый низкопробный Толмач, какой-нибудь занюханный Руковицын, переводящий с обезьяньего на паучий, волею своего таланта, своей бездарности, меньше, больше, но всегда искажает первоисточник. Это, к сожалению, аксиома. Или, к счастью, у кого как. Мы читаем не Гомера, а Гнедича. Мы читаем не Вонегута и Селлинджера. Мы читаем Риту Райт-Ковалеву. В этом нет ничего обидного. Обидно наше невладение языками, произрастающее из нашей ленности. Единственное, что их оправдывает, эти наши ленности невладения – шене по умыслу божьему великое рассеяние народов после известных вавилонских событий сойдем же и смешаем язык их так чтоб один не понял речи другого и рассеял их господь оттуда по всей земле и они перестали строить город и башню короче бог виноват или если вы атеист пушкин Все изложенное в предыдущем абзаце в полной мере применимо и к калевале. Но сперва еще немного о воле к творчеству. Что есть воля? Это способность человека сознательно управлять своими чувствами и поступками. Что есть творчество? Смотрю словарную статью и читаю. Творчество. Процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления, производства, уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придает продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. Вот теперь, определившись с понятиями, переходим непосредственно к Калевале, а конкретно к ее прозаическому изводу, сделанному Павлом Крусановым. — Ну что, Ильмаринин, великий кузнец, если сумеешь ты сделать сам по из лебяжьего пуха, молока, нетели, овечьей шерсти и ячменного зерна, то получишь в награду за работу мою красавицу-дочь. То же место эскаливало в переложении поэтическом. Перевод Алексея Титова. «Ой, кузнец мой, Илмаринин, тыкователь вековечный!» Крысковать сумеешь сам по крышку пёструю сработать Из конца пера лебёдки, молока нетельной тёлки, Ячменя зерно прибавив и ягнячьей шерсти летней. Дочь в награду ты получишь за свои труды девицу. Что мы видим? А прощает ли прозаик Крусанов поэтический язык Калевалы? С одной стороны, да. Роза здесь — концентрирование поэзии. Но, с другой стороны, Крусанов удачно концентрирует суть, уточняя и убирая лишнее, а в случае лебяжьего пуха, исправляя непонимание переводчика, превращая неудобочитаемое конец пера лебедки в воздушный лебяжий пух. Жаль, конечно, что в прозаическом пересказе потерялась летняя шерсть и гнячья, но зато тавтологическая «нетельная тёлка» удачно сократилась до «нетели». Метафорический строй языка Крусанова сам рождает новые сущности, дополняя и при этом не искажая эпическую основу книги, идет процесс обогащения текста То есть в приведенном примере налицо процесс деятельности, создающий качественно новые духовные ценности и создание объективно нового. Также налицо сознательное управление процессом, приводящим к желаемым результатам. Без вдохновения здесь тоже не обошлось, но вдохновение птица легкая и прилетает неизвестно когда, без воли же творчества не бывает. Других примеров не привожу, чтобы не утомлять читателя. Теперь к вопросу о пределах дозволенности. Насколько сильно при переводе первоисточника автор может переиначивать его текст? Оставляя в стороне тексты авторские, там разговор особый, остановимся на памятниках фольклора. Сам фольклор, народное творчество — не есть нечто устоявшееся в своем развитии, не последняя точка, не идеал, потому что идеал — это смерть, это та заоблачная омега, которой не бывает в природе. И Калевала, собранная Ленротом и дополненная его собственными стихами, и Калевипоек, эстонский эпос, собранный и дописанный Грейцвальдом, На самом деле сплав народного и писательского, коллективного и личного, и это нормально. Точно так же правомерен и опыт, проделанный Крусановым с Калевалой. Что добавить еще? О пиве сказали, о лебяжьем пухе поговорили, о воле к творчеству тоже. Теперь дело за малым. Приступить к чтению калявала Александр Етоев